Эпилог. Снег кружил над деревней вблизи горных вершин, где год назад жили старейшины. Пятеро сильнейших магов, пятеро говорящих с духами, как их иногда называли жители окрестностей, ушли однажды утром в сторону скалистых расщелин и больше не вернулись. Зима по календарю ничего не изменила для этих земель, ведь горы Энаудели постоянно утопали в белом пухе. Суровый климат оказался не по зубам никаким магическим силам, Даже духи бросили эту затею – перенаправить холодные потоки ветра подальше. Роман сидел на ступеньках гостиничного домика, которым когда-то заведовала Рамильда, милая радушная хозяйка, привечающая новых гостей, что пребывали издалека и искали магической помощи. Мужчина вспоминал последнюю встречу со старейшинами. Чувство жалости и разочарования вновь кальнули сердце. Некогда могучие колдуны видели в глазах путешественника все, что он узнал о них, прочитали по остаткам своих сил произошедшие события и смирились, приняв поражение впервые за два века. Маги использовали могущество духов без особого их согласия, поскольку источники сил находились в руках старейшин, духи вынуждены были подчиняться. А маги являли чудо всем просящим, получая взамен множество необходимых вещей, ценностей, договоров, обязательств, Роман вспомнил, как тогда Рузар взглянул на него, задав лишь один вопрос. «Темный повелитель обрел покой?» Министрель кивнул. Старейшины выдохнули и даже улыбнулись. Хазер бросился едва уловимой тоской в голосе «Прощай, путешественник». Утренние снежинки опускались на голову мужчины и тут же таяли от тепла его тела, не успевая наградить пушистой холодной шапкой. Он ждал кое-кого, особенного гостя. Солнце лениво выглядывало из-за снеговых туч, скользило лучом по нетронутому хрупкому полю, покрытому первой белой пеленой. В деревне было пусто и тоскливо. Немногочисленные жители разбрелись по другим дальним селениям, где вечная зима переносилась чуть мягче. Роман думал и об этом. Наверняка силы старейшин помогали людям справляться с хозяйством в таких условиях. Тот же охрест лечил их, казалось, круглосуточно, но на деле все оказалось несколько иначе. Посреди пустого заснеженного поля вдруг образовалась тропинка, и чьи-то следы уверенно отпечатывались на снежном полотне. Роман улыбнулся. Путник двигался очень быстро и проворно. Ему хватило нескольких минут, чтобы добраться до двухэтажного дома и протянуть руку министрелю, который поднялся и шагнул навстречу. «Доброго утра, Роман!» «Доброго, Гильям!» То есть... Путник усмехнулся и скинул капюшон, глянув на друга пронзительно синими глазами. Можешь называть меня как угодно, имя давно не имеет значения. Рыцарь пути во всех своих воплощениях рад видеть тебя, дружище. Похлопав Романа по плечу, рыцарь пути указал на дом. Войдем? Духу дороги, конечно, все равно, но я предпочел бы разговаривать в тепле. Министрель кивнул, открывая дверь дома, приглашая гостя. — Водички хоть нальешь по старой дружбе? — Уютненько. Рыцарь пути деловито скинул плащ на первый попавшийся стул у входа и огляделся. Зал таверны на первом этаже пустовал, столы и лавки сгрудились у стены, были покрыты пылью, свет едва проникал через грязные окна. Роман усмехнулся и покачал головой. «Будучи соколом, ты тоже вел себя бесцеремонно». Гость засмеялся и не успел ответить, как сбоку раздался девичий смешок и звонкий голос проговорил. «А мне нравился соколиный нрав». Из кладовой к ним вышла Ая с большой кружкой в руках. Увидев ее, путник заулыбался, его глаза стали изумрудно-зелеными. Он всплеснул руками, сделав шаг ближе. «Королевна, ты стала еще очаровательней!» Девушка смутилась, о чем сказал легкий румянец на щеках. Она протянула гостю напиток и положила ладони на округлившийся живот, который еще не был заметен под пышным теплым платьем. Роман с нежностью смотрел на любимую чародейку, пока рыцарь дорог жадно пил брусничный морс, зажмурив глаза от удовольствия. «Сто лет не пил такого. Где раздобыли?» «Запасы прошлых хозяев», — ответил министрель, забирая пустую кружку. «Может, пойдем наверх? Там почище будет. Мы сами приехали сюда несколько часов назад, еще не успели навести порядок, уж прости». Рыцарь равнодушно пожал плечами и обернулся к Ае. «Ты мне снилась три луны назад». Даже не припомню, чтобы рыцарем пути могло что-то являться во сне. Хотя на все воля небес. Странно, но я все еще не привык к тому, что я – это больше не я. Чужие воспоминания постоянно сбивают с толку. Но и своих я уже не припомню. Не обращайте внимания. Мне как-то сказали в одном городе, что я не похож на рыцаря пути, представляете? Слишком болтливый, говорят. Да что они понимают, смертные? Роман и Ая переглянулись с легкой улыбкой. Три луны назад они узнали, что Ая ждет ребенка. Бывший сокол в человеческом обличье, пускай в роли духа дороги, действительно производил необычное впечатление. Он был слишком суетливым, любопытным и, да, разговорчивым. Все же характер человека, становящегося преемником господина дорог, довольно сильно влиял на весь образ. Может, спустя века эти черты сотрутся, но сейчас гость Четы Диам выглядел очень живым. Разместившись наверху в одной из просторных спален, они начали важный разговор. То, зачем встретились спустя полтора года после обращения сокола и освобождения Аи от таков проклятия. Накануне ночью Роман в своем путешествии без труда отыскал рыцаря, пригласив того, если позволит дух дороги, для судьбоносной беседы. «Гильям, ты знаешь все дороги на свете и видишь сокрытое в недрах земли или среди каменных гор, упокоенная на дне морей или затерянное в облаках, «Никакая магия не обманет тебя. Мы потеряли связь кое с кем, и любые наши способы поиска, увы, оказались бессильными. Я не чувствую человека ни во сне, ни наяву, а я тоже испробовала все заклинания, которые только смогла найти. Это важно не только для нас. Этого человека должен найти кое-кто еще». Рыцарь пути задумчиво почесал щеку, обросшую недельной щетиной. Глаза его поменяли цвет на темно-карии, и в них блуждали тени чужого прошлого. Он молчал, не смотрел на людей, будто мыслями ушел в себя. «Гильям», – тихонько позвала Ая. Тот встрепенулся, сбрасывая наваждение. «Да?» «Да, я немного задумался. Странно. Вы уверены, что человек жив? Для путешественника не бывает преград, насколько мне известно?» «Точно жив. Жива. Это девушка», – ответила Ая. И Роман кивнул в подтверждение. «Мы виделись этим летом, а потом она пропала. Но нить жизни я чувствую». Рыцарь пути пожал плечами. «Такое возможно, если человек под влиянием проклятия. Хотя кому я это рассказываю?» Заулыбался он. Ая переменилась в лице, тревога и недоумение охватили ее. «Проклятие? Снова?» «Ну, или место скрыто сильными чарами». Роман покачал головой, обнимая любимую за плечи. «Будь это просто чары, мы бы нашли ее. Нашей общей силы достаточно, чтобы противостоять любому магу, любому, понимаешь?» «Тогда первый вариант. Слушайте, но я же не маг, то есть был магом. Я найду дорогу, кому скажете, но сделать что-то большее вряд ли получится. И вот еще что. Куда делись старейшины? Это же их вотчина, или я ошибаюсь?» Роман вздохнул, опустил взгляд в пол. Их время вышло, во всех значениях этого слова. «Никто не знает, где они теперь доживают свои последние дни». Духи отвернулись от них, а других источников силы не оказалось. Старейшины приняли решение покинуть деревню как раз год назад. Но разве они действовали кому-то во зло? Удивленно всплеснул руками рыцарь пути. Ая покачала головой, а Роман продолжил. Нельзя сказать наверняка, чем вообще они занимались. Духи не служили им добровольно. Пятеро магов очень долго охотились за различными источниками силы, которые позволяли пленять бестелесных хозяев. Духи гор, леса, воды, огня, ветра, животных исполняли все чудеса, даже дух времени едва не попался на это. А ведь однажды уже даровал им долголетие. Не знаю, правда ли это, но старейшины живут на земле больше двухсот лет. Чародеям доступна эта магия, но всему есть предел. Да и восполнять потери силы нужно постоянно. Ты и сам знаешь, Гильем. Рыцарь Дорог кивнул. Что ж, поколения должны сменять друг друга. «И кому теперь досталась эта деревня?» «Никому», — ответила Ая. «Но я бы хотела навести здесь порядок». «Милая, давай поговорим об этом после». Бывший чародей гилем моргнул, уставился в окно и снова замер. Через несколько секунд он улыбнулся. «Королевна права. Вам пригодится это место, только чуть позже. Школу построите, станете обучать юных магов». Роман и Ая недоверчиво посмотрели на рыцаря. «О чем он говорит?» Почувствовав их взгляд, мужчина рассмеялся. «Ой, да не обращайте внимания. Забудьте. Да, я иногда блуждаю на дорогах будущего и говорю вещи, которым рано сбываться. Так что с поиском? Кого вы ищете?» «Лину». «Спустя месяц...» Я ехал вперед, насвистывая лихую мелодию. «Эх, министрель, да чего ж твои песни ловко попадают на язык и вертятся там, пока оскомину не набьют?» «Признаться честно, не ожидал, что подружусь с этим странным, смуглым детиной, что примчался ко мне в дом по прошлой зиме и стал городить нелепицу. Ты, мол, Маркус, не удивляйся, но мы с тобой уже были знакомы раньше, и давай мне рассказывать какие-то чудеса. Про оборотни, про проклятие, про затерянный лес, да про одну девицу все намекал, мол, ждет она тебя». «Да, вытолкал я его тогда в за помню. А упертый дружок, ни с того ни с сего, как давай голосить песни, что я даже растерялся, заслушался». А потом поверил. Нет, не вспомнил, хотя Роман на это очень надеялся. Однако веры было достаточно, чтобы пуститься по следу той загадочной девушки из таверны. Сестра моя, Амели, вот недавно вышла замуж и проедала мне плешь с поиском невесты. А на что мне невеста? Погулять бы еще. Впрочем, я, наверное, дурак, раз надеюсь когда-нибудь найти свою любовь. Так, чтобы от одного взгляда сердце замирало. Или, наоборот, неслось вскачь чтобы внутри все горело от прикосновения сладких губ, чтобы мысли уносились ввысь, чтобы... Наивный я должно быть. Приятели в округе все уже переженились, а через полгода вот вы и стали хуже волков. Надоела неволя, девки-жены сплошь дуры, и скучно, и тоскливо, а мне нужна другая, такая, чтобы светилась рядом со мной, сияла, и не на один месяц или год, а навсегда. И я нашел ее, благодаря Роману и его жене. Они чародеи, как оказалось. Но я отчего-то не удивился. Земля слухами полнится. И хоть все вокруг делают вид, что магии не существует, а колдуны да ведьмы сгинули давно, одно остается верным. Сила не исчезает внезапно, не пропадает бесследно. Через поколение или преемственность каждый дар находит выход в ком-то, продолжает жить и творить историю руками человека. Мне неведомо, что значит быть особенным, иметь силу, но я чувствую, что наверняка бы справился. С Линой я познакомился этим августом, когда прогретая сухая земля еще дышала жаром и дорожная пыль поднималась столбом от копыт вороного коня. Роман и Ая настояли, чтобы я приехал в маленький городок Ташар, зашел в таверну у моря и спросил у хозяина именно ее, Лину. Девушка с гладкими черными волосами подошла ко мне и сквозь зубы прорычала. «Что желаете? Зачем звали?» «Поговорить хотел, милая». Официантка стукнула кулачком по столу, незамедлительно ответив. «Еще раз назовешь меня, милая, и я подам на ужин твою печень, фаршированную твоими же бесполезными мозгами». На мгновение мне почудилось, что серые глаза стали желтыми, дикими, в них мелькнуло что-то звериное. Я замер от ее выходки. Бесстрашная, дерзкая, однако знает ли она, с кем связалась. Я поднялся с лавки и навис над ней, спокойно посмотрел в глаза и проговорил. «Как ты с князем разговариваешь, нахалка?» «Как хочу. Тоже мне князь нашелся», — фыркнула она, глянув с усмешкой. «Неужели вот эта девица была мне дорога, по словам Романа?» «Невоспитанная грубиянка. Красивая, ладная, но совсем не ласковая. Умеет ли она вообще улыбаться и смотреть с душой, по-доброму?» Я вздохнул и опустился на место. «Что ж, дам ей последний шанс. Сядь, прошу тебя как гость, как клиент». Она сокнула языком, закатила глаза, но послушно села напротив. «Ты ведь знаешь Романа или Аю Девушка вмиг переменилась. Удивление отразилось на лице. Наигранное пренебрежение исчезло. Она молча кивнула. «Они не рассказывали тебе странную историю о том, что наши жизни, всех четверых, были связаны?» «Походит на бред, но что-то в этом есть, мне кажется». Лина чуть помолчала, опустив глаза в пол. Затем ответила, тщательно подбирая слова. «Я поняла, к чему ты клонишь, но я не помню ничего. И как бы министрель со своей красоткой не старались, я не поверила. У меня все в порядке с головой, знаешь ли, и всю свою жизнь я помню прекрасно, хотя часто хочу забыть. А теперь извини, у меня много работы. Это ведь все, зачем ты меня звал?» Я не знал, что и сказать. На память пришло одно имя, о котором Роман настоятельно просил упомянуть. Я сам не знал, о ком говорю, но для Лины человек должен был много значить. «А как же Елена? О ней ты тоже ничего не помнишь?» Лина побледнела, ухватившись за край стола, она нагнулась ближе и гневно прошипела. «Как ты смеешь говорить о ней? Откуда ты знаешь о моей сестре? Она умерла, слышишь? Давно умерла!» Девушка вскочила и направилась в сторону кухни, но я перехватил ее за локоть, развернул к себе. Сколько злобы, сколько ненависти я ощутил, вдруг прикоснувшись. Слепая ярость, боль бесновалась внутри нее, не находя выхода. Я держал ее крепко, но старался быть спокойным, — шептал тихо. «Лина, я не причиню тебе зла. Я лишь хочу понять, почему верю Министрелю. Меня зовут Маркус, и я тоже ничего не помню, как и ты. Но, прошу, дай мне, нам, шанс в этом разобраться. Я вижу, что тебе больно, что-то терзает тебя. Это связано с сестрой?» Лина подняла на меня глаза, в которых стояли злые слезы. Ослабил хватку, чувствуя перемену ее настроения. Она разглядывала меня, и я делал в ответ то же самое. «Маркус, твое имя мне как будто знакомо, но ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о Елене. Ты меня не поймешь». Я вдруг отпустил ее, а затем порывисто обнял, прижимая маленькую головку к своей груди. Погладил волосы, вдохнул запах, такой родной. Почему-то мне захотелось сказать именно это. «Я нашел тебя, Лина, как и обещал». Девушка отстранилась на секунду, посмотрев на меня, а после сама прижалась, будто узнала, будто вспомнила. «Маркус, князь мой!» Сознание пронзило боль, и Лина тоже почувствовала это. «Мы едва не упали, схватившись за свои головы. Народ из таверны обратил на нас внимание, люди стали подходить к нашему укромному закуточку». Когда мы оба пришли в себя, то не могли поверить в случившееся. Наша память словно вмещала две истории, две совершенно разные линии, по пути которых мы шли. Что из этого являлось правдой, а что ложью, понять не удавалось. Роман оказался прав. Мы все были знакомы еще год назад, и наши приключения действительно существовали в реальности. Но вместе с тем наши с Линой новые жизни полностью опровергали все события, в которых мы могли участвовать. Шутка судьбы или духа времени, или еще кого, удалась на славу. Теперь Лина оказалась оборотнем, а я был простым человеком, отчего-то тонко улавливающим магию. Она рассказала после, как стала заложницей проклятия. Когда Лине было не больше десяти, ее старшая сестра Елена сбежала из дома. Родители не находили себе места, но не смогли отыскать ее. Прошли годы, и однажды поздно вечером в лесу Лина наткнулась на домик, где горел свет, из трубы вился печной дым девушка рискнула постучаться попроситься на постой ей открыла высокая пожилая женщина с белыми уложенными волосами назвать ее старушкой язык бы не повернулся за спиной женщины тяжело дышала раненая белая волчица уходи дитя я не могу пустить тебя сейчас иди домой еще успеешь до полуночи но алина проявила упорство и напросилась Она уже несколько ночей чувствовала необъяснимое беспокойство, что терзало ее душу. Как только она увидела волчицу, то сразу поняла – это ее пропавшая сестра Елена. Откуда это было ей известно, Лина и сама не знала, ведь все детство они проводили вместе и никаких признаков чуждых сил не проявлялось. Без опаски она подошла к зверю, коснулась макушки, сухого черного носа. Волчица с трудом открыла глаза и облизнула руку сестры. «Стало быть, ты преемница», – проговорила со вздохом пожилая статная женщина. «Давай знакомиться. Я княгиня Валерия. Была ей когда-то. Мой муж умер давно. Детей отобрали в младенчестве. Никого-то у меня не осталось. Я будто прокаженная всю жизнь не могла найти себе места. Вот знахаркой стала на старости лет. А сестрица твоя словно внучка мне была, пока вот не нашла она старинный амулет». Женщина заплакала, закрыв лицо руками. Волчица протяжно заскулила и закрыла глаза. Лина была ошарашена. Она совсем не понимала, как реагировать. Сестра в виде волка умирает на полу, Валерия рыдает и ничего не собирается делать. Неужели это все из-за какого-то амулета? Амулет убивает ее? Но почему? Вы же поможете ей, правда? Дрожащим голосом спросила Лина, оглядываясь на убранство избушки. Травы, ягоды, бутылочки, баночки, кувшинчики наполняли, казалось, каждый уголок. Покачав головой, Валерия ответила, «Я могу отпустить ее на волю. Если выживет, то найдет затерянный лес, а там только уповать на волю лесного духа. Она оборотень, деточка. С рождения, но это проявляется не сразу. Коль уж проклятие снять непросто. А уж если при рождении такой дар, то тут ничего не изменишь». Я несколько лет берегла ее, но сестра твоя – оборотень, и здесь нужно лишь смириться. Такое бывает в нашем сложном мире, наполненном магией. Нельзя отрицать этого. Хотя я человек без особых способностей, не ведьма даже, лишь травница. А мои силы скоро оставят меня, век мой был слишком долг. Валерия прошептала что-то, подошла к оборотню и, ласково погладив белую шерстку, произнесла вслух. «Беги, моя внученька, отдаю тебе все последние силы, а вось найдешь пристанище последнее. Али, может, еще обманешь смерть?» Она обернулась к Лине, что тихонько плакала, до сих пор не осознавая увиденное. «Ну-ну, не печалься. Выживет, так свидитесь когда-то. Прощайся с сестрою, а потом посиди со мной немного. Всю жизнь почти одна, так хоть умереть хочу рядом с человеком». Все произошло так, как бывшая княгиня и предсказала. Оборотень вдруг поднялся, нехотя поплелся к двери, оглянулся на оставшихся в избушке и затем убежал на волю. Валерия стала заваливаться, ноги не слушались, Лина помогла ей добраться до постели. Несколько хриплых вздохов, и долгая жизнь княгини оборвалась. Похоронив ее на следующий день с несколькими друзьями, Лина решила покинуть родителей и начать новую жизнь в соседнем городке Ташар в таверне у дяди. Шесть лет подряд она прокручивала в голове то, что видела. Елена была смертельно ранена, ей не уйти далеко, она точно умерла, сестры больше нет. А всего три месяца назад Лина случайно нашла на дороге красивый амулет, что сверкал в пыли у обочины. Он словно притягивал к себе, объясняла она. Отмыла его, просушила и не удержалась, надела вечером как украшение и отправилась на званый ужин к одной подруге. В гостях кружилась голова, тело знобило, вся еда вызывала тошноту и отвращение, а когда пришло время прощаться и возвращаться домой, на небе показалась полная луна. Очнулась Лина лишь на следующее утро в каком-то лесу, ногая и вся в чужой крови. Она вдруг вспомнила слова старой княгини. Елена нашла какой-то амулет, а вскоре вернулась домой умирать. Лина в отчаянии приготовилась к скорой смерти, но она так и не наступала. Прошло еще две луны, и Лина обращалась словно по часам, и уже неважно, был ли на ней тот амулет или нет. Кажется, она даже забросила его в реку. Вот как раз мы и познакомились с Линой снова, за день до полнолуния. Наш министрель после высказал интересную мысль. Раз Елена осталась самой собой, то она теперь хозяйка леса с силой, дарованной духом. Наведаемся в гости в ближайшее время, мне думается. Никто не мог сказать наверняка. А мне все же казалось, что амулет попал к Елене не случайно. В последней истории умирающая ведьма Алания все же смогла наслать проклятие, пусть немного в иной форме, но появившийся в тот момент амулет запечатал это бремя в себе. Слишком сильны были ее отчаяние, гнев, злоба и ненависть и любовь, а сильные чувства не могут пройти без последствий. «Чтобы выяснить все эти подробности, нам понадобился не один день и не одна ночь, и, конечно, помощь наших чародеев-сводников. Но одно мы знали точно – те Маркус и Лина любили друг друга. Я люблю ее и сейчас, такую, какая она есть, в любой реальности. И она отвечает взаимностью».